Было воскресенье, когда Николай поехал на хутор. Полдневный жар свалил, жгучее июльское солнце склонялось к западу. Табуны уже выгнали в степь, и ворота опустелых ворков стояли раскрытыми настежь. Обогнувший ракиту, Николай увидал агафокла. Он сидел на заваленке, босиком, распоясанный, с расстегнутым воротом, и, понурившись в землю, тяжело сопел и вдруг поднял голову на стук подков и быстро скользнул в избу, и снова появился уже в окне. Николай не узнал его. Так побледнели и осунулись его румяные щеки, таким, казалось, встревоженным его некогда веселое, вечно подмигивающее и смеющееся лицо. «Аль — Альхалера? — крикнул он Николаю. — Друг! «Христом Богом прошу, не подходи ты ко мне ради Создателя, не подходи». «Какая? Где холера?» — сказал удивлённый Николай. «Что с тобой, Агафокл Иванович?» «Да в Горденине. Никакой нет холеры. Ой ли!» «Побожись, меличок побожись, желаненький». «Право, нет. И на Жнетве никто не помирал. Пока еще никто». Агафокл несколько успокоился, вышел из избы, привязал Николаеву лошадь. «Велено тебе, Агафокл Иванович, приезжать на жнитво», — сказал Николай. «Как так велено?» — пролепетал Агафокл, опускаясь на заваленку. Николай пояснил и добавил, чтоб завтра же явиться. Лицо Агафокла исказилось отчаянием. «Не поеду!» — закричал он плачущим голоском. «Так и скажи, не поеду! Пущай, рассчитывают!» «Что это в самом деле? Мне жизнь не надоела! Согнали народ с самых заразных мест. К чему это? Да пусть она пропадет, пшеница! К чему? Я и тут-то того только и гляжу, чтобы с заразных мест какой не проявился. А то накося, в самое пекло, а ли у меня две головы, не поеду! Николаю было и смешно, и омерзительно смотреть на Агафокла. «Как же так, не поедешь?» — сказал он. «Какой же да после этого приказчик?» «Друг, Миколушка!» — жалобно загласил Агафокл. «Уволь ты меня, старика! Саври, папашеньки! Скажи, невозможно отлучиться с хутора! Саври, анделочек!» Я не отрекаюсь, я прямо тебе говорю, боюсь. Меня с утра дон челихоманка трясет. Что ж, я не отрекаюсь. Вот какой ты трус, уж не говоря о том, что это вообще вздор, не двадцать раз умирать. Но холера не это уже доказано. Чего ты толкуешь, дурашка? Ну что ты толкуешь? Нагрешишь с тобой, ей-богу, выдумал не зараза, Так не так. В Боровской не было, понесло дураков на базар, один на базаре и помер, а другие воротились, да занесли, и пошло валить, и пошло. Ох, страшно, Миколушка! Ох, смерть моя страшна! Вот нонч, слава богу, хоть перезвону не слышно, а то, как пойдут перезванивать в колокола, как пойдут, к чему? Ну, помер, ну, зарой его где-нибудь, к чему звонить? Я чем виноват, что он помер? Ох, херувим ты мой, тошно! Ох, раз несчастный я человек, Миколушка, друг, я никак на жнетво не поеду. Эко вспомнили, эко уморить захотелось. У меня и здесь делов достаточно. — Степь объезжаю, овес выдаю, продукты. Чего еще нужно? А помирать я не согласен. — И непременно помрешь, потому что это уж доказано, кто боится, тот помирает, — злорадством произнес Николай. Агафокл вскочил, хотел что-то сказать, бороденка его затряслась, но вдруг он опустился, как подкошенный, и жалобно захлипал, закрывая лицо ладонями. Николай, никак не ожидавший такого эффекта от своих слов, начал его утешать. «Ну, полно! Агафок, Иванович!» — восклицал он. «Ведь это я пошутил! Откуда зайти, Халере, в эти места? Ну, сам подумай!» «Я скажу папаше, тебе никак невозможно явиться на жнетво. Уж я что-нибудь придумаю, отчего тебе невозможно. Перестань! Лучше чаем меня угости, страсть пить хочется!» Мало-помалу Агафокл перестал плакать, стал рукавом вытирать слезы. Странно и жалко было смотреть на него, на его седые кудри, на колыхающиеся брюхо, на смятые мокрые от слез щеки, на пухлые, сложные сердечком губы, которые подергивались, как у детей, когда они усиливаются сдерживать рыдание и Николай чувствовал, что ему было ужасно жалко Агафокла, но вместе с тем едва преодолевал в себе все большее и больше нараставшее отвращение к Агафоклу, какую-то дикую, необъяснимую злобу. Он, например, не только тотчас бы уехал, чтобы не смотреть на Агафокла, но с живейшим наслаждением плюнул бы ему в лицо, прибил бы его по этим противным женоподобным трясущимся щекам. Но это необъяснимое чувство все-таки не срывалось с какой-то зарубки, и чтобы оно как-нибудь не сорвалось, Николай старался не глядеть на Агафокла, старался как можно больше разжалобить себя состоянием Агафокла. Это оказалось легче, когда тот перестал всхлипывать и вытер слезы. «Ну, что же, где баба-то твоя?» «Агафокл Иванович, какая теперь у тебя?» — на шутливым голосом, — спросил Николай. «Что ты, что ты, матушка? Такие ли теперь времена?» — воскликнул Агафокл и тоненьким благочестивым голоском позвал. «Ираид Васильевна, а Ираид Васильевна, поставь-ка, родельница, самоварчик!» На этот зов, кряхтя и охая, вылезла из кухни древняя сгорбленная старушка и с ведром в руках поплелась к битюку за водой. Однако за чаем Агафокл мало-помалу развеселился и до такой даже степени, что с бывалую игривостью подмигнул и сказал Николаю, «Ну, как, друг, твои делишки с Танюшей?» «Ох вы, каверзники, каверзники, бог вас прости!» Но Николай вспыхнул, рассердился и грубо ответил, «Черт знает, что выдумываешь! Как тебе не стыдно говорить такие мерзости?» «О, аль, не надо! Ну что ж, и замолчу, голубенок, и замолчу. Я ведь это так, слову. А рассказать тебе, сокол мой ясный, как я Акулинушку спровадил. Ну, то-то умора сесть с этими бабочками. Я ее курочку эдакую...» Опять возьму, беспременно возьму, как только вот времена лихие пройдут. Не сыщешь, Миколушка, другой такой сударки? Что умильно, что весело! Вдруг Агафокл глянул в степь, побледнел и торопливо отставил блюдечко с чаем. — Что с тобой? — Агафокл Иванович, — вскрикнул Николай. Агафокл несколько мгновений молча поводил глазами и, наконец, прошептал. Мелькнула. Она мелькнула. «Кто? Она, она!» — лепетал Агафокл, не осмеливаясь назвать более определенным именем того, что ему померещилось. Там, за ракитой, за ракитой промаячило. Николай с нахмуренными бровями — поглядел на ракиту. Там никого не было. Он только что хотел крикнуть на Агафокла, «Да ты с ума сошел, старый черт!» Крикнуть тем сердитее, что и сам почувствовал какой-то суеверный ужас, как вдруг из-за кургана показалась понурая женщина в черном, с обвязанным до самых глаз лицом, с котомкой за плечами, по спине Николая проползла холодная струя. Агафокл в мгновение ока убежал с крылечка в избу и выснувшись в окно исступленным голосом закричал женщине не подходи застрелю провалиться на сем месте из ружья застрелю женщина круто остановилась что тебе нужно спросил николай не подымаясь с места женщина сдвинула платок с лица чтобы легче говорить Агафокл Свободно перевел дыхание, на измученном, усталом и запыленном лице виднелся нос. — Где мне тут, батюшки вы мои, на щучье пройти? Николай растолковал с особенную подробностью. Ему уж стало стыдно, что он поддался столь нелепому страху. Женщина постояла в нерешительности. — К угоднику иду, — сказала она и неожиданно всхлипнула. Мужа, деток, невестушек, деверьев, всех Господь прибрал. Ржиться осыпалось, убирать было некому. «Я из колена, и спить бы мне, батюшки вы мои, да хлебушка, коли милость ваша будет». «Ах ты, такая секая, заревел из окна Агафокл. «Шляешься? Из самого заразного места да еще кормить тебя!» «Духу твоего, чтоб здесь не пахло, сейчас пристрелю, как собаку! Ах, ты создатель милостивый! Крикни на нее, Миколушка, гони ее шельму! Что ж это такое будет? Бережешься, бережешься, а тут напади! в сын, в сын, шатунья проклятая, он тебя сейчас в стан представит!» Баба испуганно повернулась и мелкими, кропотливыми шажками потрусила за курган. Николай одно время хотел было остановить ее, дать ей денег, но не решился так жестоко обеспокоить Агафокла. — Ну, прощай, Агафокл Иванович, — сказал он, быстро поднимаясь с места. — Хорошо, я скажу папеньке, что тебе нельзя быть на жнетве. Куда тебе, к черту, ты на хуторе-то скоро с ума сойдешь? За что бабу обидел? И, не слушая, что говорил ему Агафокл, вновь появившийся на крыльце, он отвязал казачка, вскочил на седло и крупную рысью погнался за богомолкой. Та шла вдоль степи, также понурившись теми же торопливыми мелкими шажками. Услыхав за собой стук копыт, она как-то беспомощно пригнулась, точно ожидая удара. Свернула с дороги и остановилась, и робкими, покорно боязливыми глазами взглянула на подъезжавшего Николая. Николай был объят смущением. Он дрожащими руками вынул из кошелька рублевую бумажку и молча подал богомолки. Та сначала не поняла, зачем это. Потом лицо ее перекосилось, она припала к руке Николая и глухо зарыдала. Николай почувствовал прикосновение шероховатых, истрескавшихся на солнечном зное губ, теплоту слез, лившихся на его пальцы, и готов был сам заплакать. «Ну, полно, полно, голубушка». «Все умрем!» — сказал он пресекающимся голосом. «Радименький ты мой!» — вскрикивала женщина. «Желанненький ты мой! Ох, горько мне! Ох, деточек мне моих жалко! Старшенький, старшенький-то! Петю, петюшечка-то! Пятнадцатый годочек, радость ты моя! Друженька ты мой, Архип Сергеевич, дедушки вы мои!» и она повалилась на выжженную солнцем траву. Николай постоял, посмотрел, прикусил до крови губы и, прибольно ударив казачка, помчался назад к Горденинской дороге. Проскакав с версты, он оглянулся. Среди голой степной равнины, озаренной странно багровыми лучами, По-прежнему чернелась крестообразно распластанная богомолка, и эта одинокая черная фигура придавала какое-то особенное выражение пустынной окрестности, такое выражение, от которого Николаю стало жутко, и, оглянувшись в другую сторону, он увидал Агафокла, направляющегося на своей пигашке, запряженной в дрожке, осматривать степь. «Вот испугается подлый трус!» Если наедет на женщину, — подумал Николай, — и проследил глазами за агафоклом, пока тот не скрылся в лощине, в противоположной стороне от того места, где все еще лежала богомолка. В это время густым протяжным звуком загудел колокол в ближнем селе, потом еще и еще медленно, мерно, печально видно было как женщина поднялась с земли перекрестилась по тому направлению где раздавался похоронный звон подобрала палочку поправила котомку на спине и быстро перебирая ногами точно спеша куда то пошла вдоль степи навстречу раскаленному западу николай вздохнул и с стесненным сердцем поехал в горденина мартин лукьянович с несвойственной ему кротостью выслушал от Николая, что Агафокл совсем вне себя от страха и никак не может быть на жнетве. Он только легонько вздохнул, проговорил «Все под Богом ходим, все под Богом ходим». Изложив руки за спину, держа в углу рта дымящуюся папиросу, задумчиво стал ходить по комнате. Вообще он часто впадал теперь в задумчивость, почти не кричал на рабочих не говоря уже о том, чтобы драться, и стал гораздо нежнее и разговорчивее с сыном. — Как можно раньше вставай, Николя? — сказал он на мгновение, останавливаясь среди комнаты. — И если что, боже, сохрани, случится в поле всячески, берегись подъезжать к тому, с кем случится. И еще походил и опять остановившись, сказал, — Будешь умываться? «Уксусом оботрись, да иноземцевых капель прими. Так каждое утро и принимай по пятнадцать капель. Береженого Бог бережет». Николай все время молчал, приблизивший к самому окну книгу, чтобы виднее было читать. Дело происходило в сумерки. «Что с Иваном Федотичем сотворилось?» — спросил Мартин Лукьянч. Положим, христианская черта, но все-таки достаточно глупо, эдаким манерам избытка лишаться. А что такое, папенька? Я ничего не слыхал. Да вот часа три тому приходил ко мне. Купите, говорит, в экономию и дом, и землю. Как так, говорю Иван Федорович, лишаться усадьбы прекрасной сосновой избы, есть садик, огород, и ты лишаешься? «Стоит на одном. Если денег купите, продам на сторону. Будет ли приятно господам в случае поселиться чужой человек?» «Какой приятно! Я, конечно, не допущу до этого. Еще найдется шельма. Кабак откроет, станет краденое принимать. Но ты-то, говорю, где жить будешь, а мы, говорит, на квартиру съедем, где Господь укажет, там и будем иметь угол. Прошу покорно». И, вижу, очень серьезен. Выложил доверенность от жены. Все как следует. Нечего делать. Купил у него за 220 рублей. Надеюсь, генеральша не разгневается. Но зачем продавать? Мне еще прежде говорили, будто он ездит в заразные села, поставляет на свой счет гробы, помогает деньгами. Положим христианская черта, но глупо. Про тебя спрашивал. Что ты не ходишь, столь, к нему? Я, брат, не запрещаю тебе ходить к таким людям. Да ты, брось книгу, глаза испортишь. Но Николай давно уже держал книгу только для того, чтобы закрывать лицо. Какая же, папаша, летом ходьба, ответил он некогда. Хм, да-да, вставай, брат, пораньше, следи, чтоб жали поаккуратнее. Я вчерась посмотрел. Отвратительно жнут прокуровские однодворцы. Вот время-то страшное, а то за эдакое Прям следует нагайкой анафемов лупить. И, спохватившись, добавил, «Но ты всячески остерегайся грубо обращаться с народом. Не такое время как-нибудь, лишь бы как-нибудь». Зажгли свечи, явились начальники — Агей Данилович записал, что следовало в книге. Мартин Лукьянч, между прочим, спросил, не случилось ли несчастье в поле или в деревне. Степенные люди уже избегали называть болезнь настоящим именем. И на доклад «пока еще все, слава богу, благополучно» с облегчением вздохнул и произнес «ну, слава богу». Потом все были отпущены с приказанием «что делать завтра». Мартин Лукьянович и Николай поужинали и разошлись спать. Были душные ночи, и Николай спал с раскрытым окном. Простившись с отцом, он потушил свечку и долго сидел у окна, бесцельно смотря в пространство. Ночь была молчаливая, даже перепела не кричали, слышно было только, как где-то вдали... Скрипели тяжело нагруженные телеги, да изредка гудела на красном дворе чугунная доска, и с той стороны яра от амбаров, доносился протяжный голос гуменного сторожа. «Посматривай!» Николаю сделалось нестерпимо грустно. Он думал о том, что теперь уже не будет в Горденине Ивана Федоточа, и слов отца ему было ясно — что ни одна христианская черта понудила Ивана Федотча продать дом, а и нечто иное. И, следовательно, продавая дом, Иван Федотч хочет совсем уехать отсюда. И, думая об этом, Николай чувствовал, что ему жалко Ивана Федотча больше, нежели Татьяну, что если Иван Федотчу едет, что-то важное и необходимое исключится из горденинской жизни. «Зачем он меня?» — спрашивал, — размышлял Николай. «Или все добивается за Татьяну поругать? Что ж, я и сам себя ругаю. Подлость, подлость и больше ничего. Да нет, не похоже на него, чтоб за этим спрашивал. Зачем же? Не сходить ли к нему? Не сходить ли?» — повторил он и тотчас же понял, что праздно, Пришло ему в голову это слово, потому что если бы даже силой стали тащить его к Ивану Федотовичу, то он скорее бы умер, а не пошел. И не только сам не пошел бы, но явись перед ним вот сейчас, Иван Федотович, он бросился бы от него и побежал, куда глаза глядят, лишь бы не говорить с Иваном Федоточем, не смотреть ему в глаза. И стал думать дальше». Попробовал мечтать о Татьяне, о ее красоте, о том, как странно прервался их роман, о том, как это горько и оскорбительно, что прервался роман, или лучше сказать, так подло возник. Можно было скрытно любить друг друга платоническую любовью, хотя естественные науки и против этого. А когда Иван федот умер бы, обвенчаться и жить законным браком? Но, как небезотрадны были эти мысли, Николай понимал, что ни от них ему так нестерпимо грустно. Из-за них сквозило что-то иное, не в пример более значительное и тоскливое. Это значительное подымалось из глубины его души, как поднимается вода в половодье, мешало ему долго останавливаться на дном, точно понуждало – чтобы он поскорее отставал от тех мыслей, которыми был занят, чтобы не очень волновался ими, потому что на очереди есть что-то очень серьезное, о чем предстоит пристально подумать. О чем же? О том ли, что нужно прочитать вот это и еще вот это, и нужно потолковать с Косьмой васильчем о каких то вопросах? О том ли, каким способом покинуть Горденина, подготовиться в университет, научиться писать книжки э, вроде как «Амулевский» или «Холодов». О том, наконец, в какую нужду и горе ввергнут народ и какая предстоит благородная задача помочь ему, осчастливить его, устроить Россию по последнему слову науки. И Николай обо всем этом пробовал размышлять и прислушивался внутри себя. И какой-то внутренний голос подсказывал ему, что он опять размышляет не о самом важном, потому что с некоторых пор это перестало быть самым важным в его жизни. И вдруг он вспомнил странно багровый закат в степи, унылую выжженную солнцем равнину, женщину в черном, торопливо шагающую вдаль, и как только вспомнил, тотчас же понял, что это-то и есть самое серьезное, и что оно совсем недавно возникло в нем, и вот требует к себе внимания. В первый же раз представилось ему, что не всегда будет, как теперь, что может умереть отец, что легко и неожиданно умрут люди, о которых он привык думать, что они никогда не умрут, что, наконец, и сам он перестанет думать, чувствовать, двигаться, будет лежать в могиле и гнить. Мысли старые, как мир, но Николай в первый еще раз подумал об этом. Не внешним образом, как ему и прежде случалось думать, а всем своим существом, потому что назрел в нем тот ряд впечатлений и влияний, который, как почва для растения, необходим для старых, как мир, мыслей о жизни и смерти. Было похоже на то, если бы горел огонь позади стеклянной призмы, и все, что освещалось этим огнем, переливало бы фантастическими красками и очертаниями, и вдруг унесли бы призму. В душе Николая совершалась именно такая перемена того, чем освещается жизнь, перемена сознания. Полок не весь был отзернут. Отворился только край полога, юность еще не кончила свою игру, не закрыла своим чем-то сказочным дразнящие перспективы, но за всем этим уже вставало что-то суровое, внушающее заботы и беспокойство, внушающее глубокую грусть.